У порога настоятельского дома топтался на плечи которого служили Эммити ради средствам передвижения. Вице-консул вспомнил, как бесторемонно калека обходится со своим слугой. Слов на него она не тратила. Если нужно было повернуть налево, дергала за одно ухо, если направо, за другое. Когда хотела остановиться, нетерпеливо молотила веером по макушке. Здоровяк сносил такое обращение с самым смиренным образом.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 Грубым язычным басом ответил здоровяк. Он был на пару дюймов выше Раста Петровича, то есть необычайно высоким для туземца. Грудь как бочка, широченные плечи, а руки с хорошую оглоблю. Из-под низкого лба на Гайдзина смотрели сонные припухшие глазки. — Тебе должно быть очень много платят за твою нелегкую службу, спросил Фондорин, с любопытством разглядывая великана.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 Она такая красивая, она как куколка хейна которую ставят на алтарь в праздник девочек. Воистину, о вкусах не спорят, подумал Эраст Петрович, поднимаясь на крыльцо. Отец-настоятель, сударыни, я осмотрел место злодеяния, и теперь знаю, как снять с монастыря проклятие, объявил калежский асессор прямо с порога. Я сделаю это нынче же ночью. Преподобный Саген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 Настоятель произнес совсем тихо, таким зловещим шепотом, что у малютки Эйми от страха задрожал подбородок. «Раз убил, значит, убийца!» — хладнокровно пожал плечами Эраст Петрович. «А убийцу оставлять без кары нельзя. Это подрывает устой общества, не правда ли, святой отец?» Настоятель вздохнул, возвел очи к потолку. «Да чего же вы, люди Запада, ограничены?» Вы верите только тому, что можно увидеть глазами и пощупать руками. Именно это и погубит вашу цивилизацию. Умоляю вас, вандорин Сан, не шутите с нечистой силой. У вас нет для этого недостаточных знаний, неподобающего оружия. Вы погибнете и тем самым навлечете на нашу обитель еще большее несчастье». И тут Сатока тихо сказала, «Вы зря тратите время, преподобный».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 Ничего языческого здесь не осталось. Лунный свет, просачиваясь сквозь листву, ложился пятнами на мраморные распятия, чугунные оградки, кургузах каменных ангелов. Попадались и православные кресты, наглядное подтверждение российского присутствия на Тихом океане. ираст Петрович шел по каменной дорожке, звонко стуча деревянными сандалиями, да еще насвистывал японскую песенку. На его белоснежном кимоно вспыхивало искорками серебряное шитье гербов. Вдруг он заметил, что над некоторыми могилами поигрывает точно такое же серебряное сияние, присмотрелся и поневоле вздрогнул. Над перекладиной креста поблескивала паутина, в центре которой покачивался огромный черный паучище. Эраск Петрович сказал себе, «Спокойно, это японский длинноногий паук»,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 донесшимися с дальнего конца иностранного кладбища. На поляне ровным счетом ничего не происходило, кроме, пожалуй, одного. Вице-консула явно начинало клонить в сон. Он несколько раз зевнул, прикрывая рот ладонью. Голова опустилась на грудь. Эраст Петрович вскинулся потер глаза, но минуту спустя снова заклевал носом. Похоже, дремота становилась необоримой. Подбородок снова коснулся груди,